Юлия Евдокимова Тёмные воды Венеции Глава 1 Лагуна казалась тягучей тёмной смолой, лишь огни далёких лодок вспыхивали в ней крохотными оранжевыми искрами. Это был тот час, когда ничто не нарушает тишины спящего города. Спят кораблики в апарете, спят лодочки торговцев, которые вскоре наводнят бочины на Сан-Марко и Гран-канал пять гондолы, слившись с ночью тусклыми чёрными боками. В час, когда рассвет лишь угадывался где-то вдали, на станции карабинеров, на Кампо деи Джизуиты, раздался звонок. Жара недавно отступила, и в открытое окна вместо привычной за лета душной влажности, влетал свежий ветерок. Набережная в двух шагах, и ветер с лагуны Хути изредка продувал бы кабинеты жаркими летними днями, но мешала влажность. Канинианский облезлое белое здание станции карабинеров одной стороной выходило на площадь Терио Санта Катерина, другой на Арио де Изуити. Испарина парина поднималась в воздух свады с двух сторон. И открытые окна в августе равнялись самоубийству. Сентябрь позволил выдохнуть. На самом деле грех было жаловаться. На площади редко забредали туристы, здесь катались на велосипедах детям, что стражейше запрещали правила. Сидели под платанами старички, торопились на работу венецианца, весело над каналами выстиранное постельное бельё. А то и чьи-то разноцветные панталоны. Это коллегам возле Пьяцца Сан-Марко некогда пообедать. К ним вереницей идут туристы, потерявшиеся или ограбленные. А то и сами по рассеянности оставившие свои кошельки и кредитки в баре. Здесь же большую часть времени было спокойно. Сентябрь окончательно погрузил всех в расслабленное состояние. Прохлада и тишина сделали своё дело. Оттого звонок прозвучал неожиданно и тревожно. Как бы банально это ни звучало. Ведь нет ничего более тревожащего, чем предрассветные звонки. Почти всегда можно дождаться утра. Почти, но не в экстренном случае. Женский голос сказал, что хочет сообщить о двух телах, назвал адрес. На просьбу представиться звонившая ответила просто: Контесса и повесила трубку. Через несколько минут чёрный катер с красной полосой и белой надписью "Карабинеры" спугнул треском мотора спящих по соседству венецианцев, а заодно и маленьких мраморных херувимов церкви Санта-Мария-ассунта, которые все звали по имени площади Джезу. Вскоре катер притормозил возле высокого венецианского дворца из красного кирпича с узкими стрельчатыми окнами, Заспанный Дворецкий отворил дверь и жестом пригласил следовать за ним и провёл Кабанировского сквозь тёмный холл во двор. Со стороны, глядя на голые каменные фасады, не догадаешься, что внутри скрыт большой сад, идеально спланированный, с дикими травами и цветами, не по сезону благоухающими жасмином, невысокими пальмами у подножия которых дремали две кошки, сразу шмыгнувшие в заросли розового кустарника при виде людей. Дворецкий кивнул куда-то вглубь. По выщербленным плитам карабинеры прошли в указанном направлении. Там скрывался старинный фонтан, невидный и неслышный за кустарником. Слабая струйка воды почти бесшумно стекала в широкую чашу. С двух сторон фонтана два обнажённых мёртвых тела: мужчины и женщины. Сидели, прислонившись спинами к холодному мрамору. Старший из карабинеров посвятил фонариком. Крови было совсем мало. Никаких набежавших хлуш, лишь бледные в свете фонари тела. Офицер оглянулся и лишь сейчас заметил маленькую тёмную фигуру в углу патио, такую же неподвижную, как и убитые. Он шагнул ближе, фигура шевельнулась, и в круг света ступила женщина со светлыми коротко остриженными волосами, в чёрном бархатном одеянии в пол. "Капитан Флавио Маркан, мы прибыли по вашему звонку, графиня". Женщина удовлетворённо кивнула. «Венецианец. Я рада. Графиня Изабелла Контарин. Она протянула маленькую ручку с тонкими пальцами. Почему вы позвонили нам, а не в полицию, контесса? Я не доверяю полиции, и потом преступление совершено на объекте, связанном с искусством. Это Антонио Олканова. Она небрежно кивнула в сторону старого фонтана. А это ваша сфера. Спасибо, что прибыли так быстро. Взяв осторожно пожал, тоненькие пальчики. Их нашли вы? Да, это печальное открытие сделала я. Вы знаете жертв? Я знаю мужчину. Это Альфонсо Тераново, журналист. А женщина?» никогда не видела. Когда вы их нашли? Примерно в 4:30. Если мне не спится и нет дождя я пью кофе в саду. Вы видели или слышали что-нибудь ночью? Нет, капитан. В палаццо двойные рамы, никаких внешних звуков. Если у меня бессонница, что бывает часто, я брожу по дому. Вы видите, насколько он большой для одинокой женщины. Но, как я сказала, здесь двойные рамы и всё герметизировано для охлаждения воздуха. Даже играй в саду оркестра я не услышу. Откуда вы знаете жертву? Я состою в совете галереи Джорджа Франкетти в Кадоре. Вы знаете, полагаю, что Кадора построил мой предок в 15 веке. Собственно, как и этот дворец, и несколько других. Брат Тирановы тоже состоит в совете. Раз в год я устраиваю ужин для всех членов совета. Пару раз, конечно, с моего разрешения. Альфонсо приходил с братом. Кажется, года три назад. Больше не приходил? Нет, я не позволила. Почему же? Вы читали статьи Тиранова, капитан? Нет, но слышал о нём. Ну тогда вы знаете, что он специализировался на сплетнях из жизни известных людей. Мерзкий мусор собранный везде, где только можно. Вот только в отличие от прочих светских журналистов, Тиранов был удивительно точен. И я понимаю, откуда он черпал информацию. От чего становится ещё печальнее. Он несколько раз предлагал мне встретиться и поговорить о людях, которых я хорошо знаю. Естественно, я отказала и не захотела видеть его на ужинах. Грустно, что кто-то из нашего круга оказался не столь щепетильным. Графиня. Появившийся судебный медик склонил голову и даже похуже приложился к маленькой руке. Я думаю, вам лучше прилечь. Чуть позже я позвоню доктору Винело, он зайдёт вас проведать сегодня днём. Вы же знаете меня, Альберт, и я в порядке. Не надо никаких докторов и всё же вам лучше пойти прилечь. Теперь склонил голову капитан. Позже нам придётся встретиться с вами, чтобы задать несколько вопросов. Но сейчас после такого потрясения вам нужно отдохнуть. Так что у нас тут. Проводив графиню внутрь дома, капитан вернулся к техникам. У обоих удар в сердце острым предметом, похожим на кинжал. Следы пыток, выколотые глаза. У мужчины нет языка. Они убиты здесь? Думаю, нет, недостаточно крови. Следы? Никаких. Те, кто перенёс тела, были в перчатках и, скорее всего, в бахилах. Следов не оставили. Те? Их было как минимум двое. Не думаю, что один человек мог легко перенести два тела. Ещё что то остальное после вскрытия, капитан?